Глава тридцать восьмая. К моменту, как проснулась, то у меня затекла спина и шея. Прошло две ночи, я все еще жива. Онемевшими пальцами рук хватаюсь за стул, подтягиваюсь и отрываю свою несчастную задницу от пола. Из-за того, что организму удалось хотя бы немного отдохнуть, чувствую себя намного лучше. Только чувство голода никуда не делось, этим вопросом я собираю собираюсь заняться в ближайшее время. Правда, мне кажется, что я начинаю заболевать, потому что сегодня ночью, несмотря на холод, мне было жарко. Это плохая новость. Я положила еще кое-что из вещей, сменила повязку на ноге и посмотрела в окно. Лучи солнца видны из коридора, значит, сейчас уже посветлело. Никого не видно. Повесив рюкзак себе на плечи, я убрала фонарь и нож в карман куртки, решив лишний раз ими не светить. Если вдруг попадутся люди и не убьют в первую секунду, то хотя бы не будут знать, что у меня есть нож. Я приоткрыла дверь и вышла из своего временного убежища. Из-за магазина тоже выходила с опаской. Нашла стенд с картой торгового центра, определяя, где я и где здесь выходы. Выбрала, что пойду к самому дальнему. И пока буду идти по второму этажу, а дальше просто спущусь, зайдя в продуктовый. Маловероятно, что там что-нибудь осталось, но проверить стоит. Сейчас же мне предстоит пойти в туалет проверить, если там вода. Если да, то наберу ее и хотя бы умоюсь. Мое восприятие притупилось, как и инстинкты. Угнетающая тревога — единственный мой спутник. Но пусть лучше будет так, чем я встречу людей или измененных. Не знаю, кто из них окажется хуже. Вещи везде разбросаны. Среди них мне удалось отыскать шапку, которую я тут же надела. Наверное, когда-то этот торговый центр был достаточно красив. Окно находится посередине, и оно заменяло крышу. Сейчас же оно наполовину разбито. Осколки от него валяются на полу, местами даже присутствует снег. Повезло, что он не идет. Погода сегодня солнечная, поэтому источник освещения в торговом центре естественный. Где-то я замечаю сотовые разбитые телефоны, документы людей, деньги. Люди побросали буквально все, стараясь спасти свою жизнь. Удивительно, как в один момент обычные вещи, которые имели значение, резко обесцениваются, становятся просто лишним предметом. На вывесках, которым чудом удалось сохраниться, сфотографированы разные люди, рекламирующие предметы быта. На фото они улыбаются, не догадываясь о том, что скоро их жизнь изменится. Я дошла до туалетов, засунув одну из рук в карман, где находится нож, и прошла внутрь, сначала проверив кабинки. Я не стала их открывать, чтобы не делать лишнего шума, а просто нагнулась, посмотрев вниз. Никого. Измененные не стали бы прятаться, становясь на толчок, как и люди с оружием. Я подошла к частично разбитому зеркалу напротив раковин. Те килограммы, которые я набрала, находясь у картера, скинула за эти дни. Лицо сильно побледнело, губы обветрились, как и кожа, которая вдобавок начала шелушиться. Приоткрыла кран, проверяя, есть ли вода. Здесь ее не оказалось. Из этой уборной перешла в мужскую, расположенную напротив, проделала все те же действия. Потекла. Набор совсем слабый, но спасибо и на этом. Набрав воду в руки, хорошенько умылась, затем смочила повязку на ноге и перевязала ее заново. Около десяти минут набирала воду в бутылку, периодически заворачивая экран обратно, чтобы понять, мерещится ли мне звуки или нет. Надеюсь, это оказались лишь слуховые галлюцинации в виде измененных, но лучше здесь больше не задерживаться. Я набрала воды в бутылку, мысленно придумывая ответ на вопрос. Что пить хуже, растопленный снег или воду из неизвестно, насколько до внешних труб явно с ржавчиной. Выйдя из туалета, направилась прямо, внимательно смотря по сторонам. Шума от шага практически нет, ведь я стараюсь не наступать на разбившееся стекло, а обхожу его. Я подошла к широкой лестнице, ведущей на первый этаж, и стала постепенно спускаться по ней, но резко замерла, потому что услышала тихие шаги. Такое ощущение, будто кто-то волочит ноги. По звуку не похоже на человека. Решив спуститься еще на пять ступенек, увидела, что на первом этаже спиной ко мне ходит измененный с подбитой ногой, которую буквально волочит за собой. Она совсем в плохом состоянии, потому что выглядит так, будто ее переехала машина. Возможно, так и было. Какова вероятность, что он здесь один? Возвращаться обратно нет смысла, ведь там могут быть люди. Есть еще один выход, но через подземную парковку, а я прекрасно помню, чем это закончилось в прошлый раз. Там могут быть эти твари. Значит, обойду его. Я начала очень медленно спускаться, контролируя свой шаг. С одной из ступенек подняла пустую металлическую банку, чтобы задействовать ее в качестве отвлекающего маневра на крайний случай. Измененный продолжает медленно идти, волоча ногу. Я делаю шаг ровно в тот момент, когда идет и он, сохраняя при этом безопасное расстояние, чтобы не учуял ей тишину. Когда я почти уже спустилась, мне осталось две ступеньки, то послышался шум, который раздался со второго этажа. Измененный тут же дернул головой, а я замерла, понимая, что в случае чего он побежит сюда. Мы оба стали прислушиваться, но продолжения не последовало. Измененный изменил траекторию и направился в сторону лестницы, с которой я бесшумно спустилась, стараясь максимально удалиться от него. Оказавшись достаточно далеко, я перешла на быстрый шаг, ведь недалеко увидела выход, сквозь который сочат лучи солнца. До него решила почти добежать, но в последний момент, когда оказалась в десяти метрах, остановилась, потому что мое внимание привлекло распечатанное фото, висящее на двери изнутри. Я сорвала его, глядя на себя, одетую в форме лагеря. Картер был прав. Правительство надеялось, что я покину лагерь Картера, и попадусь кому-нибудь на глаза. Дерьмо! Смяла эту бумагу и выкинула, а после покинула торговый центр. Стоило мне сделать два шага на улице, как за моей спиной раздались пять выстрелов. Это было внутри. Приближение кого-то сбоку я заметила слишком поздно, успев только слегка повернуть голову. «Не шевелись!» — прозвучал женский голос, и к моему виску приставили дуло оружия. Я замерла, понимая, что не могло же мне вести вечно. Мы простояли так чуть больше минуты, когда за спиной послышали шаги, а женский голос заговорил. — Ты ее почти упустил. Скажи спасибо, что я предложила вариант, чтобы разделиться. — Не кипятись, Люси, — раздался мужской голос сзади. Я встретил несколько измененных. Пришлось разобраться. Как только ей удалось их обойти... Эти неизвестные обошли меня и оказались спереди, внимательно смотря в глаза. Мужчине около сорока, у него темные волосы, которые слегка торчат из-под шапки. Густая борода, раскосые глаза. Сам он достаточно худой и высокий. Женщина тоже высокая и худая, но выглядит немногим старше своего спутника. Когда она заговорила, то я обратила внимание на отсутствие переднего зуба. Люси продолжает наставлять на меня оружие. А глаз мужчины дергается. Ну и кто ты? Тебя подстрелила, Люси, заговорил незнакомец. Я просто проходила мимо. Одна? Нет, врешь, прошипела Люси. С тобой никого не было. Вы так в этом уверены? Я выгнула бровь, оставаясь совершенно спокойной. Да, черт возьми, да! Люси дернулась в мою сторону, прислоняя дуло прямо ко лбу, но я не отступила. — Чего мы ждем, Люк? С нее и взять-то нечего. Ни оружия, ничего. Давай заканчивать. Я переглянулась с Люком, а он нахмурился и прищурился, отчего глаз задергался только сильнее. — Тебе она никого не напоминает? — Нет. На — Но мне напоминает. Я опустила взгляд вниз, понимая, что он мог меня узнать, а это очень и очень плохо. — Сними шапку. Я не среагировала, поэтому это сделал он. — Посмотри на меня! — скомандовал Люк, и я решила подчиниться, придумывая, как мне выбраться. — Точно! Мужчина удалился на минуту, после чего вернулся с моей распечатанной фотографией. Это она! — воскликнула Люси. — Черт! Это правда она, Люк! — женщина засмеялась. — Так значит, это за тобой гоняется правительство? Я промолчала, понимая, что они не обыскали меня. Одна рука у меня находится почти рядом с карманом, где лежит нож. Черт, ты понимаешь, что это значит, Люк? Мы можем просить у правительства, что захотим! Вновь смех. — Как нам повезло! У Люка в руке пистолет, а у Люси винтовка. Видимо, из нее она и подстрелила меня. Больше оружия не видно, но это не значит, что у них его больше нет. — Ну, деваха, ты и попала! Свяжись с правительством, обрадуй их, там указана чистота для раций. Что попросим? — Все. Латоядна улыбнулась женщина, обнажая далеко не идеальные зубы. Люк достал рацию, глядя на меня, и настроил на ней чистоту. Люси продолжает держать меня на мушке. Как мне добраться до ножа? Вы связываетесь по линии правительства, раздался голос на том конце. Мы нашли... Он опустил взгляд на объявление, чтобы прочитать мое имя и фамилию. Сару Льюис. Написано, что в случае ее передачи вам... Мы имеем полное право на любую вещь или вещи. На несколько секунд наступила тишина. Я постаралась держать себя и не вырвать рацию из их рук, понимая, что тогда меня просто застрелят. — Все верно, — голос на том конце изменился. Если до этого ответил кто-то молодой, то сейчас скорее пожилой. — Если это действительно она, то мы предоставим вам все необходимое, как только произойдет обмен. — Она, она! — Вы можете сообщить ваши координаты? — Да, — Люк назвал координаты и сказал, что их с Люси только двое людей во всем городе. Это уже что-то положительное. — Я отправлю людей. Они будут у вас в течение нескольких часов. Ваша задача — сохранить ее до этого времени. Она нужна живой, поэтому ее жизнь тоже в ваших руках. — Мы хотим... От люка последовал целый список, которого хватит на несколько страниц, включающий в себя и автомобили, и запасы еды, оружие и прочее. «Если на месте окажется, что это не она, то вы умрете», — прозвучала угроза. «На ней есть браслет?» «Покажи руки», — последовал приказ от Люси, и я послушалась, обнажая браслет. «Есть». «Тогда она не так опасна. Ожидайте». Стоило им отключиться, как истерично засмеялся Илюк. — Нам повезло, Люси! Детка, я тебе говорил, что нам должно повести. Стоило просто немного подождать и задержаться здесь. — Да, ты был прав, детка, — ответила ему Люси, а после обратилась ко мне. — Иди вперед! Мужик сказал, что тебя нельзя убивать, но не ранить. Неверный шаг и прострелю вторую ногу. Я пошла в ту сторону, куда она стала направлять меня идя позади, но продолжая упирать ствол оружия в спину. Они начали обсуждать, как заживут по-новому с такими запасами, как обустроят здесь домишка на окраине, будут стрелять во всех, кто слишком близко приблизится к их городу. Некоторых измененных собираются держать на цепи, чтобы хоть как-то развлекаться. Боже, эти люди свихнулись! Не знаю, как долго они вдвоем и в этом городе, но они не понимают, что их убьют, как только правительство получит меня. Они сами подписали себе смертный приговор. — Вы уже трупы, — пробормотала я вслух, когда они залились очередным смехом. — Что ты там сказала? — спросила Люси. — Что вы трупы? — Может, все-таки пострелите люк, а? — Если будет еще что-то болтать подобное, то я сам это сделаю. Мы дошли до небольшого домика, в который меня завели первые и заставили сесть на... Дряхлый диван. Люк удалился, а Люси осталась сторожить меня. — Почему они тебя ищут? Не думала, что она сама заговорит со мной. — Верят, что я изменю этот мир, — пожала плечами, отвечая правду. — Ты выглядишь слишком спокойной, на кого направляют оружие и решают отдать правительству. — Потому что я все это уже проходила и осталась жива. А вы сможете встретиться с правительством и избежать смерти? Женщина нахмурилась, ведь ей не понравились мои слова. «В случае чего мы тебя грохнем!» Я криво улыбнулась, понимая, что они не сделают этого. Сейчас из-за возможности наживиться, а потом потому что не успеют. Положив руки в карман, нащупала нож, продолжая сохранять спокойное выражение лица. Проблема заключается в том, что Люси слишком наблюдательна. Справиться с ними одновременно двумя мне будет сложнее, чем по одному. Значит, нужно действовать сейчас, пока не вернулся люк. Винтовку женщина держит в руках, направляя дуло прямо в мою сторону. Мне до нее примерно четыре шага, и нужно будет как-то успеть увернуться от пули. Это самое безумное, что я когда-либо делала. Я сжала нож и опустила взгляд вниз, пытаясь понять, как далеко отсюда люк и сколько у меня будет времени, прежде чем он услышит выстрелы и прибежит на помощь. «Эй, Люси!» — позвала ее. «Как думаешь, кто из нас быстрее?» Она успела едва нахмуриться, а я вскочила с дивана и кинулась в ее сторону. Секунда. Она нажимает на спусковой крючок, но я успеваю упасть на пол, поэтому пуля пролетает мимо. Еще секунда. Я хватаю винтовку и отклоняю ее, когда Люси нажимает несколько раз подряд на спусковой крючок, пытаясь застрелить меня. Другой рукой, в которой нож, я наношу удар ей четко в шею, и резко вытаскиваю, отчего у нее расширяются глаза, она меня брызгает ее кровь. Она рефлекторно стреляет еще раз, а после опускает винтовку и хватается за шею, падая на колени. Я перехватываю оружие и поворачиваюсь с ним ровно в тот момент, когда в дверях появляется люк. Стреляем с ним одновременно. Правда, моя пуля долетает до его головы быстрее, поэтому его попадает мне в плечо вместо груди. От силы удара я падаю на пол, как и люк. Жмурюсь и пытаюсь сориентироваться, чувствую сильную боль от огнестрельной раны. Я приподнялась, чтобы убедиться, что ни один из них больше не шевелится. У Люси подрагивает нога, и это выглядит ужасно. С третьей попытки у меня получилось полностью встать на ноги и снять куртку, чтобы посмотреть на ранение. Сквозное. Пуля не застряла и вроде бы ничего серьезное не задето. В этом доме я нашла кухню и в одном из ящиков бинты, которые смочила сначала водой, а затем мой взгляд наткнулся на начатую бутылку с алкоголем. Решила смочить еще и им, после чего приложила к ране, сдерживая рвущийся крик из горла. Дыхание тяжелое и неровное, а голова сильно кружится. Если я не найду еду, то свалюсь с ног через пятнадцать минут. Мои поиски увенчались небольшим успехом, потому что я смогла найти консервы и еще что-то очень непонятное на вид. На вкус оказалось таким же. Я вернулась на диван, сев и приступив к еде, которую начала запивать водой. Я опустошена, нахожусь неизвестно где. Пять минут назад убила двоих людей, а сейчас сижу рядом с их трупами и ем. Боже, что этот мир делает с людьми? Мне стало тошно от самой себя и своих действий. Да, я боролась за свою жизнь, но с каждым убийством человечности становится все меньше. В голове всплыли слова Дагласа о том, что я такая же, как и он. Не хочу в это верить. Мы же отличаемся с ним, да? Если бы я не убила этих людей, то они бы отдали меня правительству или убили бы. Никакого удовольствия от их смерти я не ощутила. Я прикрыла глаза, продолжая есть безвкусную пищу, а слезинка стекла по щеке. Нужно убираться отсюда. Правительство скоро будет в этом городе, поэтому мне нужно будет уйти как можно дальше. Я не видела или не слышала, чтобы Люк и Люси говорили о машине. Вероятно, у них ее просто нет. Это плохо, ведь с автомобилем все было бы легче. Доела еду, заставив себя собраться с мыслями и пообещав, что буду загоняться о бесчеловечности позже, когда буду в безопасности подальше отсюда. В рюкзак собрала всю еду, которую нашла, сделала перевязку плеча, однако сильнее затянуть не смогла, поэтому скоро придется ее обновить. Сейчас на это нет времени. К сожалению, из оружия ничего больше не оказалось. Нож я вытерла и положила в карман куртки. Пистолет, в котором четыре пули, убрала за поясницу, а винтовку повесила на здоровое плечо. В ней оказалось три пули. Итого семь. Это катастрофично мало, но с учетом того, что до этого у меня вообще не было огнестрельного оружия, то уже что-то. Прежде чем выйти из дома, то выглянула в окна с разных сторон, чтобы понять, не привлекли ли мы выстрелами ненужное внимание. Никого. Кинув последний взгляд на мертвых Люка и Люси, поджала губы и покинула этот дом, хромая, но стараясь оставаться на чеку. Конечно, было бы идеально найти автомобиль. — Но мне должно будет просто повести в десятый раз, если это случится. Ведь с автомобилем должны быть и ключи, потому что без них я никак ее не заведу. Не умею. Проверять каждый автомобиль в городе не вариант, так как на это уйдет много времени, которого у меня сейчас нет. Придется уходить на своих двоих, но как далеко я смогу уйти? Как только правительство найдет трупы Люка и Люси, то могут отправить людей в ближайшие места. Спрятаться где-нибудь здесь – тоже не вариант. Значит, пройду сколько смогу. В лесу мне будет легче затеряться, чем в городе, который я совсем не знаю и где-то могут быть измененные. Я прошла мимо торгового центра, уже не так опасаясь, что меня могут увидеть. Люк и Люси говорили, что людей в городе больше не должно быть. Это единственная положительная новость. С такой ногой я много пройти не смогу. Знаю это но продолжаю мысленно успокаивать, говоря, что все получится. Еще у меня появился назойливый кашель, из-за которого я могу привлечь внимание измененных. Видимое лежание на снегу в полуголом состоянии все-таки сказалось на моем состоянии. Проблема не только в кашле, но и в органах. Я стала чаще ходить в туалет по-маленькому. А это очень и очень плохо. Я надела капюшон, потому что поднялся достаточно холодный ветер. Изначально планировала заночевать эту ночь в другом городе, до которого бы успела добраться до наступления темноты, однако сейчас понимаю, что не успею. Точно не в таком состоянии. Получается, придется опять ночевать в лесу. Огонь развести нельзя будет, потому что могут заметить. Согреться у меня не получится еще ближайшие двенадцать часов. Плохо. Через полчаса я почти преодолела этот город, потому что впереди увидела, как домов становится все меньше. Я как раз стала проходить мимо одной многоэтажки и почти вышла на открытое пространство, как резко остановилась, понимая, что видела солнечный луч на здании напротив. Черт! Это плохо! Очень плохо! Солнечный луч не мог появиться сам по себе в виде отблеска, а это означает только два варианта. Первый — кто-то решил поиграть солнечных зайчиков. Второй — за этим зданием находится еще одно, где располагается снайпер. Он не заметил меня и точно не знает, что я заметила его, иначе бы уже пристрелил. Но почему? Люк и Люси точно были уверены, что они одни. Кто это может быть? Правительство? Вряд ли. И один ли он, или несколько человек? Я прижалась спиной к стеклу и сняла винтовку с плеча, чтобы посмотреть через прицел и оценить окружающую обстановку. Никого больше не видно. На земле подняла осколок от зеркала и присела на корточки, чтобы посмотреть в отражении и понять, где находится снайпер. В здании, где я и полагала. А это плохо. У него очень хороший обзор, и то, что снайпер не увидел меня ранее, еще одно везение. Дальше я не смогу пройти незамеченной. И стоит мне только выйти, как меня, вероятно, застрелят. Обойти — высокая вероятность наткнуться на кого-либо еще. Попробую его снять. У Люси весьма неплохая винтовка, и солнце находится за моей спиной, значит, слепит его, а не меня. Это хорошие условия для выстрела, не считая поднявшегося ветра. У меня будет лишь одна попытка, потому что если промажу, то он сразу же заметит меня и начнет стрелять. Я сжала винтовку, постаралась выровнять дыхание, сосредотачиваясь на стуке собственного сердца. Упершись винтовкой в здоровое плечо, посмотрела в прицел и выглянула из-за здания, сразу же увидев снайпера через прицел. Нажала на спусковой крючок один раз. Оглушительный выстрел раздался эхом на весь город. Кажется, даже птицы взлетели в небо, начав кричать. Еще один выстрел в тот момент, когда я успела спрятаться обратно. «Промазала!» Наступила тишина. Он умен и не стал растрачивать просто так пули, чтобы выманить меня, пока я прячусь. Я встала на ноги, готовясь бежать, потому что теперь у меня нет никаких шансов попасть в него, только если с близкого расстояния, но для этого он должен будет погнаться за мной. Стоило побежать, как тут же последовал один за другим выстрелы, и я тоже выпустила пулю, стараясь на ходу прицелиться. Это немного помогло, поэтому я добралась до следующего здания. В винтовке осталась всего одна пуля, а мне осталось пробежать два здания, и я скроюсь с его позиции. Если бы не раненая нога, то было бы легче. Каждую секунду, что я нахожусь за пределами лагеря, мне страшно. Но этот страх дарит чувство свободы и жизни. Он делает тебя сильнее, заставляя организм работать на пределе своих возможностей. Я взвела винтовку и выбежала, стреляя в этот раз первой. Мимо. Поняв, что не успею добежать до следующего здания, спряталась за ближайшей машиной. Винтовка теперь пустая, и от нее нет толка. Придется оставить ее здесь, потому что отныне это лишний баланс. Тут совсем немного пробежать, метров пятнадцать, не больше. Отложила винтовку, поправила капюшон на голове и рюкзак. Я рванула вперед, слыша выстрелы. Два выстрела, один из которых, кажется, был совсем рядом. Оставшееся расстояние преодолела в прыжке, тут же оказавшись в недосягаемости снайпера, спрятавшись за здание. Осталось только одно. Правда, до него бежать уже тридцать метров и не за что спрятаться. Я стала двигаться к другому концу этого здания, пытаясь придумать, как мне остаться незастреленной. Прежде чем пройти мимо входа в это здание, я услышала шаги поэтому схватила пистолет и замерла, готовясь произвести выстрел. Видимо, снайпер здесь все-таки не один. Они все ближе, и я снимаю с предохранителя. Руки немного подрагивают от напряжения, которое охватило меня. Человек, выходящий из здания, взводит и направляет на меня оружие. Но я действую быстрее и почти стреляю. Успеваю остановиться в последний момент. Сердце колотится в груди, когда я понимаю, что чуть не совершило. Не верю своим глазам. В первые секунды кажется, что мне это просто мерещится. Его губы двигаются, он явно что-то мне говорит, но я не могу разобрать из-за шока и неверия. Мейсон. Я чуть не застрелила его. Мы одновременно опускаем оружие и смотрим друг на друга короткое время, а после я бегу к нему и в следующую секунду обнимаю. Мейсон. Шепчу я, из моих глаз текут слезы. Мейсон обнимает в ответ и гладит по голове, начиная что-то бормотать. «Боже, я чуть не убила друга. Я не видела его почти два месяца, а ощущение, что прошло полжизни. Он жив, здоров и почти не изменился внешне». «Все хорошо, Сара», — говорит парень, — «все хорошо». Кажется, мы обнимаемся целую вечность. Когда я отстраняюсь, то изучаю его лицо на поиск каких-либо изменений. Его голубые глаза все так же ярко сияют, как и в первую нашу встречу. «Все чисто. Встречаемся вместе, а?» — проговорил друг по рации, а после добавляет. «Я встретил Сару». «Сару?» — удивляется голос Одри на том конце. «Да. И ты ее чуть не подстрелила. Значит, это Одри была тем снайпером. Радуйся, что ты мозила. На том конце выругались и резко отключились. Мейсон пробежался ко мне взглядом, а затем спросил. Ты можешь идти, не сильно ранена. — Могу. Тогда идем, заодно по пути расскажешь, что с тобой случилось. Я улыбнулась совершенно глупой улыбкой с момента, как оказалась вне лагеря, и направилась с Мейсоном неизвестно куда. Тебе все-таки удалось бежать из лагеря Картера? Кристиан говорил, что ты звонила и просила. Не совсем. Я кратко рассказала Мейсону, как оказалась в этом городе что меня похитила одна девчонка и выкинула, оставив умирать в лесу, как я вышла на этот город и как недавно убила Люси и Люка. — Мы их видели, — сказал парень. Они действительно были одни в этом городе, но не стали их трогать, потому что приехали сюда проверить, осталось ли здесь что-нибудь полезное. — Здесь ты и Одри? — Еще один парень. Его зовут Пит, вряд ли ты его знаешь, — ответил Мейсон. С недавних пор я начал возглавлять свой небольшой отряд. Правда, в нем пока только Одри и Пит, но это уже что-то. — Я имею полное право командовать, — улыбнулся он, а я поняла, как скучала по нему и его дурацким шуточкам. Что нужно было Люку и Люси? Они хотели отдать меня правительству. — Твои фото расклеены по многим городам, Сара. Что нужно правительству? — Я. Они думают, что моя кровь может что-то изменить хреново да и правительство скоро будет здесь после этих слов мейсон резко замер что ты сказала что они едут сюда за мной так с этого и надо было начинать ну извини мейсон что я не сразу об этом сообщила ведь все еще не могу осознать что чуть не убила тебя собственными руками и вообще не могу осознать что ты здесь мой голос дрогнул на последних словах извини сара Мейсон провел рукой по моей щеке, смахивая слезы. Но раз правительство едет сюда, то мы должны уезжать отсюда как можно скорее. Я отрицательно покачала головой. Нет, Мейсон, уезжайте вы. Я выберусь сама. Если они узнают, что я у вас, то могут убить. Я не могу потерять никого из вас. Эй, парень заставил посмотреть на него, коснувшись моего подбородка пальцами. Это точно не тебе решать. Это только мой выбор. «И я буду нести за него ответственность, и если мне суждено из-за этого умереть, то так тому и быть». «Нет!» — я покачала головой, поджимая губы. «Не волнуйся, Сара, я не планирую умирать в ближайшие десять лет точно!» — усмехнулся он. «А теперь пошли!» Место А оказалось в десяти минутах ходьбы отсюда, на окраине самого города, немного с другой стороны, не там, где собиралась выйти я. Первым я увидела припаркованную машину, за рулем которого кто-то сидит. Пассажирская дверь, стоила нам показаться, тут же открылась, и оттуда вышла Одри. Девушка сделала шаг по направлению к нам и замерла, глядя на меня во все глаза. Когда мы приблизились, то я улыбнулась ей. — Ну ты и сучка! — проговорила она, и мы тут же обнялись. — Сама сбежала, а с нами никак не связалась. Я тебя чуть не пристрелила. — А Сара меня! — отозвался Мейсон. Так что считай, что все мы квиты. Придурок, усмехнулась Одри и отстранилась. Рада тебя видеть, Сара. Я жду подробный рассказ. Мэг просто с ума сойдет, когда ты вернешься. В этот момент открылась водительская дверь, и оттуда вышел высокий парень худощавого телосложения, стату на шее и светло-русыми волосами. Должно быть, это Пит. Да, ранее в поселении крестьяна я его не видела. Сара Льюис Пит. «Нэшвилл», — представился он. Давайте все мы поболтаем в машине, потому что нам нужно скорее убираться отсюда. Поторопил нас Мейсон, хлопая в ладоши. Не хотелось бы пересечься с правительством. Мы согласно кивнули, рассаживаясь в машине. Пит остался за рулем, Мейсон разместился спереди, а мы с Одри заняли места сзади. Мои губ коснулась очередная улыбка. Не думала, что это все обернется так. Не думала встретить их, но я очень рада.